Глава вторая. В стране слепых. Слова отдела отличает подписанный чек. Уоррен Баффет. В начале 2004 года на рынке облигаций появилась еще одна фигура из мира акций – Майкл Берри. Он изучал все, что касалось предоставления кредитов и заимствования денег в Америке. Но никому не рассказывал о своей цели. Просто сидел в кабинете в Сан-Хосе, Калифорния, обложившись книгами, статьями и финансовыми отчетами. Особо его интересовало, как работают низкокачественные ипотечные облигации. Индивидуальные кредиты складывались в огромную башню. Верхние этажи первыми возвращали деньги и имели самые высокие рейтинги муди и S&P и самые низкие процентные ставки. Нижние этажи возвращали деньги последними, первыми несли убытки и имели самые низкие рейтинги Moody's и S&P. Инвесторы в нижние этажи, бравшие на себя наибольший риск, получали более высокий процент по сравнению с теми, кто инвестировал в верхние этажи. Инвесторам, приобретающим ипотечные облигации, приходилось решать задачу, связанную с выбором подходящего этажа башни для вложения. Однако Майкл Берри не собирался покупать ипотечные облигации. Он раздумывал над возможностью их короткой продажи. Каждый выпуск ипотечных облигаций сопровождался огромным 130-страничным проспектом. В конце 2004 начале 2005 -го года Берри бегло просматривал сотни и внимательно штудировал десятки таких проспектов, в полной уверенности, что кроме него столько внимания им уделяли разве что составлявшие их юристы, хотя заказать их не составляло труда. На сайте 10kvizard.com это стоило всего 100 долларов в год. Берри так описывал ситуацию в одном электронном письме. Возьмем типичную компанию того времени. Кредитора по низкокачественным ипотекам, занимавшегося их выдачей и продажей. Скажем, NovaStar. Транши облигаций будут именоваться следующим образом. NHL 2004-1, NHL 2004 НХЛ 20043, НХЛ 20051 и так далее. НХЛ 20041 выпускается, к примеру, под кредиты за первые несколько месяцев 2004 года и последние несколько месяцев 2003. НХЛ 20042 под кредиты за середину года, а НХЛ 20043 под кредиты за конец 2004 года. Раздобыв проспекты, можно быстро узнать, что происходит в низкокачественном сегменте индустрии выдачи и продажи ипотечных кредитов. И увидеть, что на начало 2004 года ипотечные кредиты с изменяемой ставкой типа 2,28, по которым до окончания срока выплачиваются только проценты, составляли всего лишь 5,85% от пула. К концу 2004 года их доля увеличилась до 17,48%, а к концу лета 2005 года – до 25,34%. При этом средний скоринг FICO – потребительский кредит для конкретного пула, доля кредитов с недостаточной документацией – кредит лжеца – Отношение размера кредитов, стоимости обеспечения и прочие индикаторы не менялись. Дело в том, что все эти критерии могут оставаться неизменными, несмотря на снижение качества пула ипотечных кредитов в результате роста доли ипотечных кредитов с выплатой только процентов. Если бы в начале 2004 года вы проанализировали цифры, вам в глаза сразу бы бросилось снижение стандартов кредитования. По мнению Берри, они не просто снизились, а достигли дна. Это дно даже имело специальное название – ипотечные кредиты с изменяемой ставкой и отрицательной амортизацией. Вам, покупателю дома, предоставляли возможность не платить, а плюсовать проценты причитающиеся банку к основному долгу. Нетрудно догадаться, кому пришелся по душе подобный кредит – тому, у кого нет дохода. Правда, Берри не мог понять, что двигало людьми, выдававшими подобные кредиты. «Остерегаться надо было не заемщиков, а кредиторов», — говорил он. «Заемщики, понятное дело, всегда хотят урвать кусок получше и подешевле. Проявлять выдержку должны кредиторы. А уж если и они теряют голову, берегись». К 2003 году он понял, что заемщики утратили самообладание. К 2005 году стало очевидно, та же участь постигла и кредиторов. Многие, управляющие хедж-фондами, предпочитали болтать со своими вкладчиками, легкомысленно пренебрегая рассылкой квартальных писем инвесторам. Берри не любил общаться с людьми лицом к лицу и уделял письмам первостепенное внимание, поскольку считал важной обязанностью информировать инвесторов о своих намерениях. В них он пользовался им же самим придуманной фразой, которая описывала сложившуюся ситуацию – расширение кредитования с помощью специальных инструментов. Он имел в виду следующее. «Многие не могли позволить себе традиционные ипотечные кредиты, вследствие чего кредиторы постоянно придумывали инструменты, оправдывающие предоставление новых денег». «Было совершенно ясно, что у кредиторов сорвало крышу, и они понижали собственные стандарты с целью увеличения количества выдаваемых кредитов», — сокрушался Берри. Он прекрасно понимал истинную причину происходящего. Кредиторы продавали кредиты таким компаниям, как Goldman Sachs, Morgan Stanley и Wells Fargo, которые объединяли их в пулы и выпускали под них облигации, которые затем распродавали. В конечном счете на покупку низкокачественных ипотечных кредитов шли, по его разумению, обычные глупые деньги. Их изучением он тоже займется, но попозже. Теперь перед Берри стояла тактическая проблема. Все транши низкокачественных ипотечных облигаций имели одну общую характеристику. Их невозможно было продавать в короткую. Для короткой продажи ценные бумаги нужно заимствовать, а раньше ипотечных облигаций такого типа были крошечными и недоступными. Вы могли их покупать, либо не покупать, но возможность играть с ними на понижение отсутствовала. На рынке ипотечных облигаций просто не было людей, готовых их сбрасывать. Даже если вы были абсолютно уверены в печальной кончине рынка низкокачественных ипотечных облигаций, Воспользоваться своей уверенностью вы не могли. Дома в короткую, не продашь. Можно, конечно, затеять такую игру с акциями домостроительных компаний, скажем, Пульта Холмс или Толл brothers но это не прямой, дорогостоящий и опасный маневр. Цены акций могли расти намного дольше, чем выдержал бы кошелек Берри. За пару лет до этого Берри открыл для себя дефолтные свопы. Они многих сбивали с толку, поскольку по существу представляли собой не своп, а страховой полис, как правило, на корпоративную облигацию с уплатой страховых взносов раз в полгода и фиксированным сроком. Допустим, по десятилетнему дефолтному свопу на 100 миллионов долларов в облигациях General Electric вы платите по 200 тысяч долларов в год. Ваши максимальные возможные потери составят 2 миллиона долларов. 200 тысяч долларов в год на протяжении 10 лет. Получите же вы максимум 100 миллионов долларов, если в течение последующих 10 лет General Electric не выполнит свои долговые обязательства и держатели облигаций останутся ни с чем. Вы получаете 100 миллионов долларов, а тот, кто продал вам дефолтный своп, теряет 100 миллионов долларов. Это асимметричная ставка. Все равно, что ставка на число при игре в рулетку. Максимальные потери – поставленные фишки. Но если выпадет ваше число, поставленная сумма увеличивается в 30, 40 или даже 50 раз. В моем случае дефолтные свопы устраняли проблему неограниченного риска, поясняет Берри. Если я приобретал такие свопы, потенциальные потери были известны заранее, а потенциальная выгода во много раз их превосходила. Майк Берри был хорошо знаком с рынком корпоративных дефолтных свопов. В 2004 году он начал скупать страховые полисы на те компании, которые, по его мнению, могли пострадать во время кризиса на рынке недвижимости. Ипотечные кредиторы, ипотечные страховщики и так далее. Но этого ему было мало. Кризис на рынке недвижимости мог привести к финансовым потерям, но не гарантировал банкротство этих компаний. Берри был нужен более эффективный инструмент, позволявший играть против сегмента низкокачественного ипотечного кредитования. Однажды в марте 2005 года Майкл Берри закрылся в своем кабинете, опустил жалюзи и уселся читать маловразумительную книгу о кредитных деривативах. И тут его осенило «Дефолтные свопы на низкокачественные ипотечные облигации». На эту мысль его натолкнула книга о развитии рынка облигаций США и о том, как в середине 1990-х годов компания JP Morgan впервые вывела на рынок корпоративные дефолтные свопы. Он дошел до абзаца, рассказывающего, зачем банкам вообще понадобились такие свопы. Объяснение нашлось не сразу. В конце концов, самый верный способ оградить себя от риска дефолта General Electric – не кредитовать компанию. Изначально дефолтные свопы служили инструментом хеджирования. Один банк предоставил General Electric более крупный кредит, чем хотел, просто потому что GE попросил об этом, а он побоялся потерять давнего клиента. Другой банк усомнился в целесообразности кредитования компании. Однако в скором времени новые деривативы превратились в спекулятивный инструмент. Многие хотели поставить на потенциальный дефолт General Electric. Берри осенила, Уолл-Стрит придется сделать то же самое в отношении низкокачественных ипотечных облигаций. Учитывая ситуацию на рынке недвижимости, а также поведение кредиторов по низкокачественным ипотекам, рано или поздно обязательно найдутся желающие поставить на низкокачественные ипотечные облигации. Но в этом случае им никак не обойтись без дефолтных свопов. Дефолтные свопы могли бы решить серьезную проблему, мешавшую осуществлению грандиозной идеи Майка Берри. Выбор момента для действий. Берри был практически уверен, что низкокачественные ипотечные кредиты, выданные в начале 2005 года, станут проблемными. Но поскольку их процентные ставки искусственно занижались и не менялись в течение двух лет, требовалось два года, чтобы это случилось. Низкокачественные ипотеки почти всегда выдавались под плавающий процент, но большинство из них имело зафиксированную на два года низкую завлекающую ставку. Кредит, выданный в начале 2005 года, мог иметь двухлетнюю фиксированную 6-процентную ставку, которая в 2007 году вырастала до 11% и могла спровоцировать волну дефолтов. Едва различимое тиканье, издаваемое кредитами, со временем должно было звучать все громче и громче, пока до многих не дойдет, что это тикает часовой механизм бомбы. После этого уже никто не захочет продавать страховки на низкокачественные ипотечные облигации. Берри нужно было выложить фишки на стол сейчас и ждать, пока казино заработает. Теоретически, дефолтный своп на 30-летнюю низкокачественную ипотечную облигацию был рассчитан на 30 лет. По прикидкам Берри, он должен был окупиться всего за 3 года. Единственная проблема заключалась в отсутствии такого инструмента, как дефолтные свопы на низкокачественные ипотечные облигации. По крайней мере, он с ним никогда еще не сталкивался. Берри нужно было убедить какую-нибудь крупную фирму Солл-Стрит выпустить их. Но какую же выбрать? Если он прав и рынок недвижимости вот-вот рухнет, финансовые компании Солл-Стрит, главные игроки на этом рынке, без сомнения потеряют кучу денег. Нет смысла приобретать страховку у банка, который выйдет из игры, как только наступит пора платить по страховке. Он не стал утруждаться звонками в Bear Stearns и Lemon Brothers, поскольку те были гораздо теснее связаны с рынком ипотечных облигаций, нежели другие компании. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Bank of America, UBS, Merrill Lynch и Citigroup имели, по его мнению, большие шансы пережить кризис. Он обзвонил их все. В пяти местах вообще не поняли, о чем идет речь. В двух ответили, что появление такого рынка в будущем вполне возможно. Не пройдет и трех лет, как дефолтные свопы на низкокачественные ипотечные облигации вырастут в миллиардный рынок и принесут крупным фирмам с Уолл-Стрит убытки на сотни миллионов долларов. Так или иначе, на предложение Майкла Берри в начале 2005 года откликнулись только Deutsche Bank и Goldman Sachs. Никто на Уолд-стрит, насколько он мог судить, не видел перспектив открывшихся ему. Майкл Берри всегда чувствовал, что отличается от других людей. В два года у него развилась редкая форма рака, и в результате он лишился левого глаза. Мальчик с одним глазом смотрит на мир иначе, чем остальные. Но вскоре стало понятно, что дело не только в глазе. Взрослые постоянно твердили, чтобы во время разговора он смотрел собеседником в глаза. «У меня все силы уходили на то, чтобы смотреть человеку в глаза», — вспоминает Майкл. «Когда я смотрел на человека в упор, я уже не слышал его». Его левый глаз не мог сфокусироваться на собеседнике. «Понятия не имею, что с этим поделать. Люди постоянно стараются сместиться влево, пока не оказываются по мою левую руку». и мне приходится выворачиваться, чтобы смотреть на них здоровым правым глазом». Во всех своих неудачах в общении Майкл Берри винил стеклянный глаз. Ему было трудно расшифровывать невербальные сигналы, исходившие от других людей, а вербальные сигналы он воспринимал порой гораздо буквально, чем следовало. «Комплименты у меня выходили все какие-то нескладные», — жалуется он. Я быстро понял, что каким бы ни был мой комплимент, результат всегда плачевный. Неспособность вписаться в какую бы то ни было социальную группу Берри привык объяснять стеклянным глазом. Глаз чесался, слезился и требовал постоянного ухода. Другие дети не давали ему забыть об увечье. Они все время просили его вынуть глаз из глазницы, но если он поддавался на уговоры, Глаз пачкался и выглядел еще отвратительнее, служа поводом для еще более злых насмешек и издевательств. Стеклянным глазом Майкл объяснял и другие свои специфические качества. Маниакальное чувство справедливости, к примеру. Узнав, что звездных баскетболистов-профи за пробежку штрафуют гораздо реже, чем простых игроков, Берри перестал смотреть баскетбол. Несправедливость этого вида спорта убила в нем всякий интерес к игре. Несмотря на неукротимый дух соперничества, атлетическое сложение, смелость и хорошую физическую подготовку, он был равнодушен командным видам спорта. Глаз служил прекрасным оправданием. Ведь большинство командных игр предполагают использование мяча, а юноша с нарушением зрения вряд ли мог рассчитывать на блестящую карьеру в таком спорте. Он отчаянно пытался удержаться в футболе, но искусственный глаз то и дело выпадал, стоило ему столкнуться с другими игроками посильнее. Майклу было трудно разделить проблемы психологического свойства и те, которые вызваны его увечьем. Он считал, что стеклянный глаз виноват и в первых, и во вторых. Он не мог примириться с предвзятостью судей. Арбитры, закрывавшие глаза на нарушение, доводили его до исступления. Он предпочитал плавание, которое не предполагало практически никаких контактов. Нет товарищей по команде, нет никаких неясностей. Ты просто плывешь положенное время и в конце либо выигрываешь, либо проигрываешь. Он привык почти все время проводить в одиночестве и к 30 годам считал, что у него нет друзей. За плечами остались школа Святой Терезы в Сан-Хосе, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, и медицинская школа университета Вандербилта. Но за все это время у него ни с кем не сложилось прочных отношений. С двумя людьми, которых он считал своими друзьями и с которыми был знаком в общей сложности 20 лет, Майкл общался по электронной почте и за всю жизнь виделся всего несколько раз. «В моем характере не иметь друзей», — объясняет он. «Мое счастье в моей голове». Жениться, однако, ему удалось дважды. его первая жена, кореянка, в конце концов перебралась в другой город. Она постоянно жаловалась, что идея отношений была мне гораздо интереснее, чем их поддержание. Со второй женой, с которой он до сих пор состоит в браке, американкой вьетнамского происхождения, он познакомился на сайте match.com. В анкете для сайта он без всяких прикрас описал себя как студента-медика с одним глазом, трудностями в общении, и долгом в 145 тысяч долларов по студенческому кредиту. Его беспощадная честность могла сравниться разве что с одержимостью идеи справедливости. Одержимость – это еще одно качество, которое Майкл считал своей характерной чертой. Слово «умеренность» было ему неведомо. Он либо с головой погружался в ту или иную тему, либо проявлял к ней полнейшее равнодушие. У этой черты имелся как свой минус – Ему было гораздо труднее, чем многим другим, симулировать интерес к чужим проблемам и увлечениям. Так и плюс. Уже в детстве он демонстрировал фантастическое умение концентрироваться и учиться, с помощью учителей или без них. Предметы, которые его интересовали, давались ему без малейшего труда. Во время учебы в Калифорнийском университете Он с легкостью переключался с английского на экономику, да еще умудрялся ходить на подготовительные курсы, позволявшие поступить в самые престижные медицинские школы страны. Свою необычайную способность к концентрации он объяснял отсутствием интереса к человеческому общению. А отсутствие интереса к человеческому общению, как, впрочем, и многое другое, научился приписывать искусственному глазу. Умение сосредоточенно работать выделяло его даже среди студентов-медиков. В 1998 году, будучи стажером в отделении неврологии в Стэнфордской больнице, Майк обмолвился в присутствии руководства о том, что в перерывах между 14-часовыми сменами две ночи подряд разбирал и собирал персональный компьютер, пытаясь улучшить его работу. Руководство отправило Берри к психиатру, который диагностировал маниакально-депрессивный психоз. В ошибочности диагноза молодой человек ни секунды не сомневался, как можно страдать маниакально-депрессивным психозом при отсутствии депрессий. Или, скорее, если депрессия находит на тебя только во время обходов и при необходимости демонстрировать интерес к практике, противоположность изучению медицины. Он стал врачом не потому, что любил медицину, а потому что учеба в медицинской школе не представлялась ему особенно трудной. При этом медицинская практика либо нагоняла на него тоску, либо вызывала отвращение. О знакомстве с анатомией Бэрри отозвался так. «От одного только вида людей, которые задирали ноги, чтобы подмыться, у меня сводило желудок. Этого мне хватило». О своем отношении к пациентам. «Я хотел помогать людям, правда, не очень сильно». Он был по-настоящему увлечен компьютерами, но не как техникой. С их помощью он хотел удовлетворить свою главную страсть – изучение внутренних пружин фондового рынка. Эта тема привлекала его еще в школе, когда отец показал ему курсы акций на последней странице газеты, пояснив, что фондовый рынок – гнилое болото, и доверять ему, а уж тем более играть на нем, не стоит. Еще ребенком Майкл хотел логически упорядочить этот мир чисел. Сначала книги о фондовом рынке были хобби. Но довольно скоро он пришел к выводу, ни в таблицах, ни в графиках, ни в кривых, ни в нескончаемой болтовне множество экспертов никакой логики не прослеживается. А затем лопнул пузырь доткомов, и в одно мгновение фондовый рынок погрузился в хаос. «Конец 90-х фактически вынудил меня причислить себя к стоимостным инвесторам, поскольку действия всех остальных людей представлялись форменным безумием», рассказывает Берри. «Стоимостное инвестирование, суть которого сформулировал во время Великой депрессии Бенджамин грехом подразумевало неустанный поиск недооцененных компаний с целью приобретения их акций дешевле ликвидационной стоимости». В самой простой форме модель стоимостного инвестирования была представлена конкретной формулой, но постепенно обрела множество иных модификаций. Одну из них использовал Уоррен Баффет, ученик Бенджамина Грехема, и самый известный стоимостный инвестор. Бэрри считал, что искусство инвестирования нельзя свести к некой формуле или скопировать. Чем больше он изучал методы Баффета, тем больше в этом убеждался. В результате анализа он пришел к однозначному выводу. К экстраординарному успеху ведут экстраординарные действия. «Если ты мечтаешь стать успешным инвестором, то должен выбирать стиль, соответствующий твоей личности», поясняет Берри. «В один прекрасный момент я осознал, что Уоррен Баффет никогда слепо не копировал Бена Грэхэма, хотя и не упускал случая поучиться у своего наставника». Он шел своей дорогой и вкладывал деньги, руководствуясь собственными правилами. Я свято верил в то, что быть успешным инвестором тебя не научат ни в одной школе. Найдись такая школа, она стала бы самым популярным учебным заведением в мире, с заоблачной платой. Так что существование подобной школы представляется весьма сомнительным. Искусством инвестирования следовало овладевать самостоятельно, формируя собственный уникальный стиль. Средств для инвестирования у Берри не было, но всепоглощающий интерес к этому занятию молодой человек пронес через всю жизнь. Он не прослушал ни одного курса по финансам или бухгалтерскому учету, не говоря уже о работе в какой-нибудь фирме с Уолл-стрит. В его распоряжении было примерно 40 тысяч долларов, а долг по студенческому кредиту достигал 145 тысяч долларов. Предыдущие четыре года он проработал в больнице, но, тем не менее, находил время для самообразования. «Время — вещь растяжимая», — заметил он в электронном письме своему другу в одно воскресное утро 1999 года. «День может пролететь, как один миг, а может тянуться 5 часов. Как и ты, наверное, я плодотворно использую временные окна, которые большинство людей расходуют в холостую». Моя страсть к продуктивному времяпровождению стоила мне первого брака, а несколько дней назад едва не лишила невеста. До поступления в колледж в армии мне говорили, до девяти утра мы успеваем больше, чем другие люди успевают за день. А я думал и успевал сделать больше, чем в армии. Ты ведь знаешь, что некоторые испытывают настоящий кайф от своих занятий, которые заменяют все остальное». У него не было маниакально-депрессивного психоза. Он жил замкнуто и в отрыве от общества, не чувствуя себя при этом одиноким или глубоко несчастным. Он не считал свою жизнь трагедией, полагая, помимо всего прочего, что его своеобразный характер помогает концентрироваться лучше других людей. По его мнению, причиной этого был искусственный глаз. Мне казалось, что именно из-за него люди считают меня непохожим на них. Вот почему я считал себя непохожим на других. Поскольку он считал себя не таким, как остальные, столкновение с Уолл-стрит не показалось ему из ряда вон выходящим событием. Однажды, поздней ноябрьской ночью 1996 года, подменяя врача в кардиологическом отделении больницы Сент-Томас, Нашвилл, штат Теннесси, Берри включил больничный компьютер и зашел на форум techstocks.com. Там он открыл тему «Стоимостное инвестирование». Прочтя все, что говорили на форуме об инвестициях, он решил разобраться, как происходит инвестирование в реальном мире. Рынок в тот момент был одержим интернет-акциями. В 1996 году сайт, посвященный инвестированию в Кремниевую долину, вряд ли можно было назвать подходящим местом для трезвомыслящего стоимостного инвестора. Тем не менее, многие заходили на него, и каждый со своим мнением. Некоторые участники форума открыто сомневались в том, что врач может сказать что-нибудь дельное по поводу инвестирования. Однако со временем Берри стал пользоваться непререкаемым авторитетом. Доктор Майк Берри, так он всегда подписывался, был в курсе того, что участники дискуссий следовали его советам и зарабатывали на них деньги. Как только Берри понял, что больше ничего ценного форум предложить ему не может, он ушел с него и завел, как бы сказали сегодня, блог, который тогда представлялся непонятным средством коммуникации. Смена в больнице длилась 16 часов, поэтому блогом он мог заниматься лишь с полуночи до трех утра. В нем Берри описывал совершенные на фондовом рынке операции и приводил аргументы в их пользу. В интернете о нем стали говорить. Вот что рассказал менеджер одного крупного филадельфийского инвестиционного фонда. «Не понимаю, когда он все успевает. Он же интерн. Я видел лишь ту часть его жизни, что не имело отношения к медицине и не мог сдержать восхищение. Он показывает свои действия на рынке, и люди повторяют их в реальном времени. Он вкладывает в стоимость в разгар бума доткомов. Он, как и мы, покупает акции стоимости. Но при этом мы теряем и деньги, и клиентов». Он же получает 50% прибыли. И это какая-то загадка. Он сам сплошная загадка, и мы не единственные, кто за ним наблюдает. Майк Берри не мог поименно перечислить своих последователей, зато точно знал, в какой сфере работают его читатели. Поначалу это были сотрудники EarthLink и AOL. Обычные рядовые сотрудники. Но вскоре контингент резко сменился. Его сайт стали посещать представители таких взаимных фондов, как Fidelity и крупных инвестиционных банков с «Уолл-стрит» вроде «Морган Стэнли». Однажды в качестве своей жертвы Берри выбрал индексные фонды компании «Вангард» и тут же получил от юристов компании предписание прекратить действия. Берри понял, что записями в блоге могут руководствоваться даже серьезные инвесторы, правда с трудом представлял, кто это мог быть. «Он – настоящее открытие для рынка», – говорит менеджер одного филадельфийского взаимного фонда. Он видел закономерности, ускользнувшие от внимания остальных. К тому моменту, когда в 1998 году Берри поступил в ординатуру отделения неврологии Стэнфордской больницы, ночная сетевая деятельность сделала его довольно заметной фигурой среди стоимостных инвесторов. В то время помешательство на интернет-акциях, достигнув своего пика, поразила и медицинский персонал Стэнфордской больницы. «Некоторые стажеры и врачи увлеклись доткомами», – рассказывает Берри. «Они покупали и обсуждали все подряд. Polycom, Coral, Razorfish, pets.com, TIBCO, Microsoft, Dell, Intel. Эти компании я до сих пор помню, но большинство из них сохранились в моей памяти исключительно как ерунда какая-то .com». Я держал рот на замке, поскольку не хотел, чтобы остальные знали, чем я занимаюсь в свободное время. Внутренний голос подсказывал мне, меня ждут серьезные неприятности, если остальные врачи прознают о том, что я не предан медицине всей душой и сердцем. Тот, кого волнует вопрос, достаточно ли он предан медицине, обычно не может похвастаться преданностью. Чем глубже Берри погружался в профессию врача, тем сильнее его угнетало общение с людьми. Он попробовал найти убежище в патологоанатомическом отделении, где пациенты хотя бы потрудились умереть, но из этого также ничего не вышло. Мертвые люди, мертвые органы. Больше мертвых людей, больше мертвых органов. Мне хотелось чего-то более интеллектуального. Берри вернулся в Сан-Хосе, похоронил отца, повторно женился и был ошибочно квалифицирован как псих, когда закрыл сайт и объявил о том, что уходит из медицины и становится инвестиционным менеджером. Заведующий неврологическим отделением Стэнфордской больницы решил, что Берри лишился рассудка и предложил взять ему годичный отпуск и все хорошенько обдумать. Однако Майк уже все обдумал. «Меня захватила мысль, что если я сумею эффективно управлять портфелем ценных бумаг... стану успешным человеком, и тогда мне будет совершенно неважно, что меня воспринимают не так, хотя на самом деле я очень неплохой человек». Но соотношение его активов и пассивов – 40 тысяч долларов против 145 тысяч долларов – превращало наполнение портфеля в проблему. Его отцу тоже поставили неверный диагноз – врач не сумела разглядеть на рентгенограмме рак – Семья получила небольшую компенсацию. Отец Майкла не одобрял игру на фондовом рынке, однако именно деньги, полученные после его смерти, открыли туда дорогу для сына. Его мать внесла снятые со счета 20 тысяч долларов, а трое братьев по 10 тысяч долларов. Эти деньги доктор Майкл Берри пустил на открытие Science Capital. В детстве ему нравилась книга тери Букса «Потомки Шаннары», В оригинале «The Science of Shannara». Для привлечения клиентов он сочинил впечатляющую рекламу. В ней говорилось «Состояние инвестора должно быть не менее 15 миллионов долларов». Подобное требование не могло не впечатлять, поскольку ему не соответствовал не только он сам, но и никто из его знакомых. Пока Майкл был занят поиском помещения под офис, покупкой мебели и открытием брокерского счета, Ему поступило несколько неожиданных звонков. Первым позвонил представитель Gotham Capital, крупного инвестиционного фонда из Нью-Йорка. Основателем Gotham был гуру стоимостного инвестирования Джоэль гринблат Берри читал его книгу «Ты можешь стать гением фондового рынка. You can be a stock market genius». Отвратительное название, но сама книга мне понравилась. Люди Гринблата сообщили Бэрри что неплохо зарабатывают на его идеях и не прочь делать это и впредь. Затем поинтересовались, что Майк Берри скажет, если Готэм вложит средства в его фонд. Мне позвонил сам джоэл гринблат и заявил, я все ждал, когда же вы оставите медицину. Готэм устроил поездку Бэрри с женой в Нью-Йорк. Для Бэрри это был первый визит в этот город. Да к тому же летели они первым классом. и разместил их в шикарном номере в Intercontinental Hotel. По пути на встречу с Гринблотом Берри обуял страх, как всегда бывало с ним перед личным общением с людьми. Правда, он утешал себя тем, что люди из Готэм, похоже, читали его блог. «Если сперва прочесть то, что я пишу, а потом встретиться лично, все пройдет как по маслу», — думал он. «Но если я встречаюсь с теми, кто никогда не читал мои опусы, это форменная катастрофа». В средней школе была та же история, даже с учителями. К Берри следовало применять метод слепой дегустации. Определиться соотношением к нему следовало еще до личного знакомства. В этот раз он столкнулся еще с одной проблемой, поскольку не имел ни малейшего понятия, как одеваются успешные инвестиционные менеджеры. «Он позвонил мне накануне встречи с вопросом, что надеть», рассказывает один из его друзей, профессиональный инвестиционный менеджер. У него не водилось галстуков, зато имелась синяя куртка для похорон. Еще одна характерная особенность Майка Берри. Письменно он изъяснялся довольно официально, даже суховато, а одевался будто на пляж. По пути в офис Готэм он, ударившись в панику, заскочил в магазин «Тайрек» и купил галстук. Явившись в крупную нью-йоркскую инвестиционную компанию, разодетый можно сказать, в пух и прах, Берри увидел своих партнеров в футболках и спортивных брюках. Между ними состоялся примерно такой диалог. «Мы дадим вам миллион долларов». «Простите?» «Мы хотим выкупить четверть вашего нового хедж-фонда за миллион долларов». «Правда?» «Да, мы предлагаем вам миллион долларов». «После уплаты налогов». Берри всегда мечтал когда-нибудь стоить миллион долларов за вычетом налогов. Последняя фраза просто сорвалась с языка еще до того, как он успел до конца сообразить, что к чему. И его мечта сбылась. В один момент, благодаря своему блогу, Майкл Берри из студента-медика по уши в долгах и с чистым капиталом в размере минус тысяч долларов превратился в миллионера с несколькими непогашенными кредитами. Берри не знал тогда, что Джоэль Гринблад пошел на подобную сделку впервые в жизни. «Он, несомненно, отличался блестящим умом, а столь талантливых молодых людей не так уж много», — говорил гринблат Вскоре после этой странной беседы Берри позвонили из страхового холдинга «White Mountains». Руководитель компании Джек Бирн, входящий в круг приближенных ворона Баффета, уже успел побеседовать с представителями «Готэм Кэпитал». «Мы не знали, что вы продаете долю в своей фирме», заявил представитель White Mountains, на что Бэрри ответил, что и сам об этом не знал, пока несколько дней назад ему не предложили миллион долларов после уплаты налогов. Как оказалось, White Mountains тоже пристально следила за деятельностью Майкла Берри. «То, что он был стажером в неврологическом отделении, поразило нас больше всего», заметил Кип Обертинг, работавший в тот момент в White Mountains. Когда же он все это успевал? Из white mountains Берри выжил 600 тысяч долларов за небольшую долю фонда и обещание выделить 10 миллионов долларов на инвестирование. Да, он был единственным, кого мы отыскали через интернет, просто позвонили и согласились финансировать. В течение первого года в бизнесе доктору Майку Берри пришлось ненадолго столкнуться с социальным аспектом работы с деньгами. Чтобы привлекать достаточные средства, необходимо плотно общаться с людьми, говорит он. А мне общение с людьми не доставляет особого удовольствия. Те, кто меня окружает обычно хорошо это понимают. Он отправился на конференцию организованную Bank of Америка, намереваясь представить новый инвестиционный фонд состоятельным инвесторам, что не осталось без внимания участников конференции. Он выступил с речью, обозвав использующийся метод оценки риска идиотическим. На тот момент риск оценивался по волатильности, то есть по колебаниям цен акций или облигаций в последние несколько лет. Реальный риск связан не с волатильностью. Реальный риск представляли неразумные инвестиционные решения. В общем и целом, как заметил он позднее, Богатейшие из богатых и их представители признали, что большинство менеджеров не более чем посредственности, а лучшие из них способны получать среднюю доходность при волатильности ниже среднерыночной. По этой логике получается, что доллар, проданный сегодня за 50 центов, завтра за 60 и послезавтра за 40, почему-то стоит дешевле, чем доллар, продаваемый по 50 центов 3 дня подряд. Я утверждаю, что умение купить за 40 центов «Являет собой возможность, а не риск, и что доллар все равно стоит доллар». Его выступление было встречено молчанием, и обедать ему пришлось в одиночестве. Сидя за огромным круглым столом, он наблюдал, как весело болтают остальные участники. Берри не знал точно, что отталкивает от него людей, его слова или его характер. Он досконально изучил биографию Уоррена Баффетта, который каким-то образом умудрился сочетать дикую популярность и колоссальный успех. В молодости у Баффетта также возникали сложности в общении, и желая освоить секреты эффективного взаимодействия с людьми, он записался на курсы Дейла Карнеги. Майк Берри рос в условиях совершенно иной финансовой культуры. Дейла Карнеги вытеснил интернет. Необходимость личных встреч отпала. Он мог заявить о себе онлайн и ждать, пока на него выйдут инвесторы. Он мог выложить в сети хитроумные идеи и ждать, пока люди ознакомятся с ними и отдадут ему свои деньги для управления. «По мне так Баффет слишком популярен», — говорит Берри. «Я вряд ли стану таким добрым дедушкой». Такой метод привлечения средств вполне устраивал Майка Берри. Более того, он приносил плоды. Открытие Science Capital обошлось в миллион долларов с небольшим. Деньги, полученные от матери и братьев, плюс его собственный миллион за вычетом налогов. В 2001 году, а это был его первый год в бизнесе, индекс S&P 500 снизился на 11,88%. сайн же заработал 55%. В следующем году S&P 500 снизился еще больше, на 22,1%, а S&P заработал 16%. В 2003 году ситуация на фондовом рынке изменилась в лучшую сторону. Он вырос на 28,69%, но и тут Майк Берри обошел его. Инвестиции в его компанию выросли на 50%. К концу 2004 года под управлением Майка Берри находилось 600 миллионов долларов, и он стал отказывать инвесторам. «Если бы он согласился принимать деньги по максимуму, то мог бы управлять многими, многими миллиардами долларов», говорит один из менеджеров Нью-Йоркского хедж-фонда, с изумлением наблюдавший за деятельностью Бэрри. «Его сайен был плох с точки зрения бизнеса, но хорош с точки зрения инвестирования». «Нередко процесс привлечения капитала напоминает зрелищное шоу или гонку с препятствиями», писал Берри инвесторам, желая, вероятно, заверить их в том, что любить или даже лично знать своего инвестиционного менеджера вовсе не обязательно. Грамотное же инвестирование не терпит суеты и не требует публичности. Чарли Мунгера, в отличие от его партнера Уоррена Баффета, расположение окружающих людей совершенно не заботило. В 1995 году Мунгер выступил в Гарвардской школе бизнеса с докладом под названием «Психология ошибочных суждений». «Если хотите предсказать поведение человека», — говорил Мунгер, — «оцените его мотивы». Компания FedEx не могла добиться, чтобы ночная смена заканчивала вовремя. Что только они не придумывали для ускорения работы, но ничего не помогало. Тогда сотрудникам из ночной смены стали платить не по часовым ставкам, а за смену, и проблема была решена. Компания Xerox разработала новую, более совершенную модель копировального аппарата, но та продавалась гораздо хуже, чем старые модели. Оказалось, за продажу старых моделей торговые агенты получали более высокие комиссионные. «Конечно, можно сказать, что это общеизвестный факт», — заявил Мунгер. Думаю, число людей, которые до конца понимают важность мотивов, наберется не более 5%. И я давно вхожу в их число. Но всю свою жизнь я недооценивал истинную силу внутренних мотивов. И каждый год с удивлением получаю все новое и новые ей подтверждения. Комментарии Мунгера во многом перекликались с представлением Берри о рынках и о людях, которые на этих рынках действовали. Я читал этот доклад и подпишусь под каждым его словом. признается Берри и добавляет. У Мунгера тоже искусственный глаз. У Берри имелся собственный взгляд на данный вопрос. Он сформировал его еще в период работы в медицине. Даже когда решаются вопросы жизни и смерти, врачи, медсестры и пациенты нередко руководствуются дурными мотивами. В больницах, где стоимость аппендэктомии была выше, хирурги удаляли больше аппендиксов. В качестве яркого примера можно привести также и офтальмохирургию. В 1990-е офтальмологи зарабатывали на удалении катаракты. Одна операция занимала полчаса или даже меньше, и за нее по страховой программе Medicare выплачивалось 1700 долларов. В конце 90-х страховая выплата сократилась до 450 долларов за операцию, и доходы офтальмологов-хирургов снизились. Американские врачи тут же освоили рискованную операцию под названием радиальная кератомия, и началась повальная мода на исправление незначительных нарушений зрения. Плохо изученная на тот момент манипуляция преподносилась как панацея для людей, носящих контактные линзы. В действительности же, говорил Белли, хирургами двигало лишь стремление сохранить высокие доходы, достигавшие порой 1-2 миллиона долларов в год. Оставалось лишь подвести под него обоснование. Медицинская наука не замедлила предложить нечто менее опасное, нежели радиальная керотомия, и в итоге был разработан метод коррекции под названием ЛАСИК. Поэтому, занявшись бизнесом, Майк Берри позаботился о том, чтобы у него были правильные мотивы. Он считал несправедливым стандартный размер вознаграждения главы хедж-фонда. Обычно оно составляло 2% от активов. Таким образом, менеджеры получали плату просто за объем привлеченных средств. «Сайен capital взимал с инвесторов лишь стоимость фактических расходов, как правило, менее 1% от активов. Прежде чем начать зарабатывать самому, Берри вознамерился приумножить капиталы инвесторов. «Вспомните о том, с чего начинал фонд «Сайен», — говорит один из первых его инвесторов. У парня не было денег, а он отказывался от вознаграждения, которое все другие фонды считали само собой разумеющимся. Совершенно неслыханно. С самого начала Sign Capital невероятно везло. К середине 2005 года, за период, в течение которого фондовый индекс широкого рынка снизился на 6,84%, активы фонда Берри возросли на 242%. ему приходилось отказывать новым инвесторам. Казалось, падение и взлеты фондового рынка совершенно не волнуют его многочисленных клиентов. Майк Берри инвестировал деньги весьма благоразумно. Он не использовал заемных средств и избегал короткой продажи акций. Он выбирал для покупки обыкновенные акции, сидя в кабинете и изучая финансовую отчетность. Приблизительно за 100 долларов он подписался на услуги системы 10K Wizard. Все решения в Science Capital принимались одним единственным человеком, который закрывался в кабинете с опущенными жалюзи и анализировал информацию, которая ни для кого не была секретом. Он изучал судебные решения, описание совершенных сделок и изменения в законодательстве. Все, что могло повлиять на стоимость компании. Наибольшее внимание он уделял тому, что называл тфу-инвестиции. В октябре 2001 года в письме инвесторам он пояснил смысл данного понятия. Тфу-инвестирование подразумевает пристальное изучение акций, первая реакция на которой тфу-гадость какая. Наглядным примером служит компания с подозрительным названием «Авант Корпорейшн». Берри наткнулся на нее в новостях, когда ввел поисковый запрос со словом «Accepted». Он понимал, что, играя на краю поля, должен находить нестандартные ходы для изменения игры в свою пользу. Другими словами, ему нужно было отыскивать необычные ситуации, которые остальной мир еще не разглядел. «Я не искал новости о случаях мошенничества или обмана», — поясняет он. «Это значило бы оглядываться назад, а я хотел опережать события». Я искал судебное разбирательство, которые могли обернуться поводом для инвестирования, принятые на рассмотрение судом аргументы, жалобы и решения. Суд принял к рассмотрению возражения от компании, разработчика программного обеспечения Avant Corporation. Avant обвинялась в краже у конкурента компьютерного кода, на котором строился весь ее бизнес. На банковском счете компании лежало 100 миллионов долларов. Она генерировала свободный денежный поток 100 миллионов долларов в год. И тем не менее, ее рыночная стоимость составляла всего 250 миллионов. Майкл Берри принялся копать. Вскоре он знал об Avant Corporation больше, чем кто бы то ни было. Он понимал, даже если руководство компании сядет в тюрьму, что и произошло, и уплатит штрафы, так и получилось, Avant все равно будет стоить намного дороже, чем ее оценивал рынок. Подавляющее число работавших вне инженеров составляли китайцы с рабочими визами, оказавшиеся в ловушке. Массового бегства с тонущего корабля можно было не опасаться. Но чтобы заработать на акциях «Авант», Берри нужно было пережить кратковременные убытки, поскольку шумиха вынудила инвесторов в ужасе избавляться от акций. Первые акции «Авант» Берри приобрел в июне 2001 года по 12 долларов за штуку. Вскоре фотография руководства «Авант» появилась на обложке «Бизнес week под заголовком «Преступление. Прибыльное дело». Акции упали. Берри купил еще. Руководство «Авант» отправилось в тюрьму. Акции упали еще ниже. Майк Берри продолжил покупать уже по 2 доллара за штуку. Став крупнейшим акционером «Авант», он начал принуждать руководство к изменениям. «Очистив управление от криминальной ауры бывшего генерального директора», писал он новым руководителем, «Авант» получила возможность продемонстрировать свою заботу об акционерах. В другом электронном письме, датированном августом, он сообщал «Авант до сих пор вызывает у меня такое чувство, будто я сплю с деревенской шлюхой. Как бы профессионально не удовлетворялись мои пожелания, вряд ли я буду этим хвастаться. Противно да нельзя». Я почти уверен, что надави я на авант посильнее, на меня наедет китайская мафия. Через четыре месяца акции авант продавались по 22 доллара за штуку. Классическая операция Майкла Берри, говорит один из его инвесторов. Стоимость акций вырастает в 10 раз, упав перед этим раза в два. Подобный подход был не по душе большинству инвесторов, но именно в нем, по мнению Берри, и заключалась суть стоимостного инвестирования. Его задача состояла в том, чтобы идти против общих предпочтений. Но он не смог бы этого сделать, если бы зависел от краткосрочных рыночных колебаний, и поэтому, в отличие от большинства хедж-фондов, не позволял инвесторам в короткие сроки выводить свои деньги. Деньги вкладывались в Сайон как минимум на год. Берри создавал свой фонд для привлечения людей, которые предпочитают ставить на рост, а не падение акций. В душе я не сторонник игры на понижение, признается он. Обычно я не выискиваю компании, которые дешевеют. Рост привлекает меня гораздо больше, чем падение. К тому же риск короткой продажи внушал ему серьезные опасения, поскольку теоретически был неограниченным. Понизиться он мог лишь до нуля, а расти до бесконечности. Успех в инвестировании определяется правильностью цены, уплаченной за риск. Постепенно Берри пришел к выводу, что он платит не ту цену, причем не только в сфере отдельных акций. Интернет-пузырь лопнул, но цены на дома в Сан-Хосе, эпицентре пузыря, продолжали расти. Он занялся изучением акций строительных фирм и компаний, страхующих жилищные ипотеки, таких как PMI. В мае 2003 года он писал одному из своих друзей, крупному профессиональному инвестору с Восточного побережья, что в сфере недвижимости раздувается настоящий пузырь из-за иррационального поведения кредиторов, бездумно раздающих ипотечные кредиты. «Нужно лишь не пропустить момент, когда даже самые льготные кредиты перестанут толкать рынок жилья вверх», – писал он. «Я крайне пессимистически оцениваю ситуацию и допускаю 50-процентное падение на рынке жилой недвижимости США». Спрос на недвижимость упадет, как только люди увидят, что цены больше не растут. Падение стоимости обеспечения в 10 раз превысит все текущие прогнозы. Когда в начале 2005 года Берри вознамерился играть против рынка низкокачественных ипотечных облигаций, он столкнулся с первой серьезной проблемой. Инвестиционные банки с Уолл-стрит, которые могли продать ему дефолтные свопы, не торопились это делать. Майк Берри хотел вложить деньги без промедления, пока рынок недвижимости США не одумался и не обрел способность здравомыслить. «Я предполагал, что деградация кредитных пулов достигнет критического уровня через пару лет», — заявил он. «Это должно произойти, когда завлекающие ставки перестанут действовать, и ежемесячные выплаты взлетят до небес». Но ему казалось, что рынок неизбежно увидит все, что видел он — испохватится. Кто-нибудь на Уолл-Стрит обратит внимание на чрезмерный риск низкокачественных ипотечных кредитов и повысит стоимость их страхования. «Этот рынок лопнет, прежде чем я успею провернуть задуманную сделку», писал он в электронном письме. Поскольку жизнь Берри проходила в электронной переписке, его письма запечатлели рождение нового рынка так, как оно виделось первому участнику. Оглядываясь назад, диву даешься, насколько быстро Уолл-стрит, которая совсем недавно не понимала, о чем ей толкуют, и представление не имело о дефолтных свопах на низкокачественные ипотечные облигации, переориентировала свой бизнес на новый инструмент. В таком же хаосе зарождался и рынок ипотечных облигаций, вызванный к жизни фантастическим интересом небольшой горстки людей на задворках больших финансов. Но на становление того рынка ушли годы. Новый же встал на ноги, окреп и начал ворочать десятками миллиардов долларов всего за несколько месяцев. Майку Берри, планировавшему приобрести страховку на огромное количество низкокачественных ипотечных облигаций, первым делом предстояло разработать стандартный и одобренный всеми контракт. Тот, кто продаст ему дефолтные свопы на низкокачественные ипотечные облигации – В один прекрасный день будет должен кучу денег. Не исключено, что дилеры попытаются увильнуть от выплаты. Наличие контракта делает это для него гораздо более сложным, а для Берри упростит процесс продажи одному дилеру того, что он купил у другого, и таким образом позволит находить лучшие цены. Организация под названием «Международная ассоциация по свопам и деривативам» ISDA – взяла на себя обязанности по формализации условий выпуска новых ценных бумаг. ISDA была создана в 1986 году руководством из Salomon Brothers для решения проблем, связанных с новомодными тогда процентными свопами. Простая, на взгляд участников, операция «Я плачу тебе фиксированную процентную ставку в обмен на плавающую ставку» не могла осуществляться без множества регулирующих ее правил. За этими правилами крылись опасения, что контрагент фирмы Суолл-Стрит в процентном свопе обанкротится и не выполнит обязательств по выплате. Процентные свопы, как и дефолтные свопы, переносили с фирмы Суолл-Стрит кредитный риск других людей, а на других людей – кредитный риск фирм Суолл-Стрит. У ISDA уже имелись правила регулирования выпуска дефолтных свопов на корпоративные облигации. Однако страхование корпоративных облигаций особых сложностей не представляло. Дефолт либо имел место, либо не имел. Компания пропустила выплату процентов – вы платите. Покупатель страховки мог не получить все 100 центов на доллар, так же, как и держатель облигаций мог не потерять 100 центов на доллар, поскольку активы компании имели определенную стоимость. Независимый судья принимал справедливое и удовлетворительное решение относительно размера возмещения. Если держатели облигаций получали 30 центов на доллар, другими словами, теряли 70 центов, покупателю дефолтного свопа выплачивались 70 центов. При обретении страховки на пул американских жилищных ипотек было сопряжено с определенными сложностями, поскольку одномоментный дефолт всему пулу не грозил, Владельцы домов переставали платить, как правило, не сразу. Дилеры во главе с Deutsche Bank и Goldman Sachs предложили изящное решение – дефолтные свопы с выплатами по мере наступления страховых событий. Выплаты покупателю свопов, покупателю страховки, производились не единовременно в момент дефолта всего пула ипотечных кредитов, если таковой наступит, а постепенно – по мере прекращения платежей отдельными домовладельцами. С договором ISDA несколько месяцев работали юристы и трейдеры из крупных фирм Суолл-Стрит, возглавлявших рынок. По неизвестной причине юристу Берри Стиву друскину позволили участвовать в телефонных конференциях и даже время от времени вклиниваться и озвучивать точку зрения клиента Уолл-Стрит. Фирмы Суолл-Стрит всегда пеклись о кредитоспособности своих клиентов. Клиентам же зачастую оставалось слепо верить, что казино сможет рассчитаться с выигравшими. У Майка Берри такой уверенности не было. «Я играю не против облигаций», — заявил он. «Я играю против системы». Он не хотел купить страховку от наводнения у Goldman Sachs и остаться ни с чем только потому, что Goldman Sachs смыло волной. Он хотел, чтобы с изменением стоимости договора страхования — Скажем, когда вода подступила совсем близко, но еще не разрушила здание, Goldman Sachs и Deutsche Bank предоставляли обеспечение, отражающее рост стоимости того, чем он владеет. За месяц до окончательного утверждения условий, 19 мая 2005 года, Майк Берри заключил первую сделку с низкокачественными ипотечными кредитами. Он купил дефолтные свопы на 60 миллионов долларов в Deutsche Bank. На шесть различных облигаций, по 10 миллионов долларов на каждую. Референсные ценные бумаги, так они назывались. Страховка распространялась не на весь рынок низкокачественных ипотечных облигаций, а на конкретную облигацию, и Берри все свое время уделял поиску подходящих бумаг. Он прочел десятки и пролистал сотни проспектов, выискивая самые рискованные кредитные пулы. И уже тогда подозревал, а потом и убедился, что был единственным, кто открывал эти проспекты, не считая составлявших их юристов. К тому же он был, пожалуй, единственным инвестором, занимавшимся старомодным кредитным анализом ипотек, который следовало бы проводить до начала кредитования. Однако со старомодными банками у него не было ничего общего. Он искал не лучшие, а худшие кредиты с тем, чтобы ставить против них. Берри оценивал влияние отношения суммы кредита к стоимости обеспечения, вторых – ипотек, место расположения жилья, отсутствие кредитной документации, подтверждение доходов заемщиков из десяток прочих факторов, чтобы установить вероятность превращения ипотечных кредитов, выданных приблизительно в 2005 году, в проблемное. После этого он стал выбирать облигации, обеспеченные наихудшими кредитами. Его удивил тот факт, что Deutsche Bank совершенно не интересовала, против каких облигаций он играл. С точки зрения банка, все низкокачественные ипотечные облигации были одинаковыми. Стоимость страховки определялась не независимым анализом, а рейтингом облигации, установленным агентствами Moody's и Standards Poor's. Если кто-то хотел приобрести страховку на предположительный безрисковый транш класса 3А, с него брали 20 базисных пунктов, 0,20%. В случае более рискованных траншей класса А – 50 базисных пунктов, 0,50%. А в случае еще более рискованных траншей класса 3Б – 200 базисных пунктов, то есть 2%. Базисный пункт – это процентного пункта. Больше всего Берри интересовали облигации класса 3B, которые могли обесцениться до нуля, если убыток по базисному пулу ипотечных кредитов составлял всего 7%. Данную операцию он считал малорискованной, которую, хорошенько подумав, можно превратить в беспроигрышный вариант. Даже беглого взгляда на проспекты было достаточно, чтобы заметить существенное различие Между облигацией класса 3B и следующей – доля пула, приходящаяся на кредиты с выплатой только процентов, например. Берри вознамерился отобрать наихудшие, Беспокоило лишь то, что инвестиционные банки заметят это и пересмотрят свои цены. Но они опять потрясли и восхитили его. Из Goldman Sachs пришло электронное письмо с длинным перечнем длинных ипотечных облигаций на выбор. «Честно говоря, я едва не утратил дар речи», — говорит он. Цены на них соответствовали самому низкому рейтингу одного из трех крупнейших рейтинговых агентств. Берри мог выбрать все, что пожелает. Это было похоже на покупку страховки от наводнения на дом, расположенный в низине, по той же цене, что и для дома, стоящего на горе. Рыночная ситуация была лишена всякой логики, но это не остановило фирмы «Суолл-стрит». Отчасти из-за Майка Берри, который им постоянно докучал. Он ни одну неделю донимал «Бэнк оф Америка», пока тот не согласился продать ему дефолтные свопы на 5 миллионов долларов. Через 20 минут после отправки письма с подтверждением операции они получили ответ от Берри. «Можем повторить сделку». В течение нескольких недель Майк Берри купил дефолтные свопы у полдесятка банков на несколько сотен миллионов долларов, частями по 5 миллионов долларов. Никого из продавцов особо не волновало, какие облигации они страхуют. Берри обнаружил один пул, который на 100% состоял из кредитов с отрицательной амортизацией и плавающей ставкой. Заемщики по таким кредитам имеют возможность не выплачивать проценты и накапливать долго без конца, возможно, до самого дефолта. Голдман Сакс не только продал ему страховку на этот пул, но даже прислал поздравительное письмо, поскольку Берри стал первым и на Уолл-стрит, и за ее пределами, кто приобрел страховку на подобный продукт. «Я занимаюсь ликбезом среди специалистов», глумливо заметил Берри в ответном письме. Его не очень интересовало, почему инвестиционные банкиры, которых все считают проницательными, так дешево продали страховку. Его больше беспокоило то, что другие разгадают его замыслы, и тогда ему не видать удачи. Я хотел на какое-то время прикинуться дурачком, делая вид, что действую наобум. «Как тебе это удалось? Где можно найти эту информацию? Или правда?» Так я реагировал, когда речь заходила об очевидных вещах. Одно из преимуществ длительной изолированности от общества – он с легкостью верил в свою правоту и ошибочность мнения остального мира. Чем больше фирмы с Уолл-стрит увязали в новом бизнесе, тем проще становилось делать ставки. В течение первых нескольких месяцев Берри удавалось открывать короткие позиции, в лучшем случае на 10 миллионов долларов за раз. В конце июня 2005 года ему позвонили из Goldman Sachs с предложением увеличить объем сделки до 100 миллионов долларов. На следующий день он писал «Следует помнить, что мы говорим о 100 миллионов долларов. Это сумасшедшая сумма, а ею разбрасываются так легко, словно речь идет о трехзначном, а не девятизначном числе». К концу июля Берри владел дефолтными свопами на 750 миллионов долларов по низкокачественным ипотечным облигациям и про себя гордился этим. «Уверен, в мире не сыскать больше хедж-фонда с подобными инвестициями и ничего похожего по размеру портфеля», так он писал одному из инвесторов, который прознал, что его инвестиционный менеджер разработал какую-то новую стратегию. Теперь он уже не мог задумываться над тем, кто стоит по другую сторону сделок. Какой безумец продает страховку на облигации, которые должны лопнуть? Дефолтные свопы – игра с нулевой суммой. Если в случае дефолта отобранных низкокачественных ипотечных облигаций Майк Бэрри заработает 100 миллионов долларов, кто-то эти 100 миллионов долларов потеряет. Голдман Сакс ясно дал понять, что действует не от своего имени, а исполняет функции посредника между покупателем страховки и продавцом. Готовность этого человека, кто бы он ни был, продавать дешевую страховку в таких огромных количествах навела Майка Берри на очередную идею – основать фонд, который будет заниматься исключительно покупкой страховки на низкокачественные ипотечные облигации. Для фонда с активами в 600 миллионов долларов, задачей которого являлся отбор акций, Его ставка уже была гигантской. Но если бы ему удалось привлечь средства исключительно для нового проекта, он мог бы заработать намного миллиардов больше. В августе он составил коммерческое предложение по фонду, названному Milton's Opus, и разослал его своим инвесторам. Первым делом все спрашивали, что такое Milton's Opus, на что Берри отвечал «Потерянный рай» — поэма английского поэта Джона Милтона. Но такой ответ лишь порождал новые вопросы. Большинство инвесторов не подозревало, что менеджер их фонда просто помешался на тайне за семью печатями под названием «дефолтные свопы». Многие не захотели с ними связываться, а некоторые забеспокоились, уж не пустил ли он на эти свопы их деньги. Получилось, что вместо привлечения дополнительных средств для приобретения дефолтных свопов на низкокачественные ипотечные облигации – Берри поставил под угрозу существование уже имеющихся вложений. Инвесторы с готовностью доверяли ему покупку акций от их имени, однако все как один ставили под сомнение его способность предвидеть серьезные макроэкономические изменения. И они определенно не понимали, что такого особенного он увидел в многомиллиардном рынке низкокачественных ипотечных облигаций. Милтонс опус умер быстро и безболезненно». В октябре 2005 года в письме, адресованном инвесторам, Берри, наконец, раскрыл все карты и сообщил, что они держат по меньшей мере миллиард долларов в дефолтных свопах на низкокачественные ипотечные облигации. «Рынок порой ошибается по-крупному», — писал он. «Рынок ошибся, когда дал Америка Онлайн деньги для покупки Time Warner». Он ошибся, когда сделал ставку против Джорджа Сороса и в пользу британского фунта. И ошибается сейчас, когда демонстрирует оптимизм, словно не замечая самого крупного кредитного пузыря в истории. Благоприятные возможности появляются редко, а грандиозные возможности, позволяющие вложить практически неограниченный капитал и получить громадные прибыли, выпадают еще реже. Избирательная игра на понижение с наиболее проблематичными ипотечными бумагами как раз и является такой возможностью. Во втором квартале 2005 года объем просрочки по кредитным картам достиг небывалых размеров, несмотря на резкий рост цен на жилье. Иными словами, даже при наличии активов, под которые можно заимствовать, американцы с трудом выполняли свои обязательства – Федеральная резервная система повысила процентные ставки, однако ипотечные ставки продолжали падать, поскольку Уолл-стрит предлагала людям все новые и новые способы заимствования. Берри поставил на кон больше миллиарда, но дальше двигаться не мог без привлечения дополнительных средств. Он так и сказал своим инвесторам. «Американский рынок ипотечных облигаций огромен, больше, чем рынок казначейских векселей и облигаций». Вся экономика зависела от его стабильности, а его стабильность, в свою очередь, зависела от непрерывного роста цен на жилье. «Глупо полагать, что рыночный пузырь можно распознать только в ретроспективе», – писал он. «Есть вполне определенные признаки его надувания. Одна из отличительных черт истерии – стремительный рост числа и сложности случаев мошенничества». «По данным ФБР, с 2000 года число случаев мошенничества увеличилось в пять раз. Сегодняшние махинации с недвижимостью характеризуются тем, что они стали неотъемлемым элементом национальных институтов», — добавил Берри. «Все это неоднократно говорилось в квартальных письмах инвесторам в последние два года». Еще в начале 2003 года он разослал им обстоятельное исследование причин и последствий грядущего, по его мнению, краха рынка недвижимости. «Алан Гринспен уверяет нас в том, что в сфере недвижимости в стране не может быть ни ценовых пузырей, ни обвалов», — говорит он. Безусловно, смехотворное заявление. В 1933 году, на четвертый год Великой депрессии, Соединенные Штаты захлестнул жилищный кризис, когда цены на жилье упали до 10% от уровня 1925 года. Примерно по половине ипотечного долга прекратились платежи. В 1930-е годы цены на жилье по всей стране упали на 80%. Эту же тему он снова поднял в январе 2004 года, а потом еще раз в январе 2005 года. Хотите взять кредит в размере 1 миллион долларов всего за 25% в месяц? Quicken Loans предлагает ипотеку с изменяемой ставкой и с уплатой только процентов, отличительными характеристиками которой является отсутствие выплат в течение 6 месяцев и ставка 0,03%. Безо всякого сомнения, она направлена на поддержку благоразумной части американского народа. Покупателей домов с временными финансовыми трудностями. Инвесторам не очень понравилось то, что их менеджер все же пустил деньги на сомнительное дело. Как выразился один из них, у Майка безошибочное чутье на нужные акции. А чем он занимается? Одни были недовольны тем, что человек, в чьи обязанности входил отбор акций, опустился до никуда негодных ипотечных облигаций. Другие удивлялись, почему Goldman Sachs продает дефолтные свопы, если те такой лакомый кусочек. Третьи сомневались в разумности попыток объявить конец 70-летнего периода подъема рынка жилой недвижимости. Четвертые вообще плохо представляли, что такое дефолтные свопы и в чем их суть. Я не раз убеждался в том, что апокалиптические прогнозы на американских финансовых рынках редко реализуются в объявленные сроки. написал Берри, один инвестор. «За время моей работы они делались неоднократно и обычно не сбывались». В ответ Берри пояснил, что, предвидя Армагеддон, он не делает на него ставку. В этом-то и заключалась вся прелесть дефолтных свопов. Они позволяли получить огромную прибыль, даже в том случае, если лишь крошечная доля этих сомнительных и потечных кредитов окажется проблемной. Сам того не желая, он втянулся в дебаты с собственными инвесторами, чего ужасно не любил. «Ненавижу обсуждать идеи с инвесторами, поскольку в таком случае превращаюсь в защитника идеи, а это плохо сказывается на мыслительном процессе». «Если вы получаете статус защитника идеи, вам сложно изменить свое мнение на ее счет впоследствии». У него не осталось выбора. Люди, доверившие ему деньги, не верили в возможности так называемого макроанализа. Они могли понять, как этот талантливый молодой человек, копающийся в финансовых отчетах, отыскивает маленькие компании, на которые никто больше не обращал внимания. Но они не понимали, зачем ему углубляться в тенденции и глобальные факторы, очевидные для любого американца, смотрящего новостные каналы. «Я слышал, что White Mountains пожелала мне заниматься своим делом», писал Берри одному из своих первых инвесторов. «Правда, я не уверен, что White Mountains хотя бы примерно представляет, чем я занимаюсь». Никто не видел того, что открылось ему. Дефолтные свопы были частью его глобального поиска стоимости. «Я нахожусь в непрерывном поиске стоимости», писал он White Mountains. «Меня не отвлекает ни гольф, ни прочие хобби. Стоимость – вот моя цель». Основав Сайен, Майк Берри предупредил инвесторов. Поскольку он делает необычные ставки, оценивать результаты его деятельности следует по прошествии некоторого времени, скажем, лет пяти. Но теперь инвесторы оценивали буквально каждый его шаг. «Первоначально люди вкладывают в меня деньги из-за моих писем», – говорит он. Но, сделав инвестицию, они почему-то перестают их читать. Фантастический успех Берри привлек множество новых инвесторов. Но суть его деятельности интересовала их в гораздо меньшей степени, нежели возможность быстро заработать. Каждый квартал он отчитывался, сколько потерял или заработал на отборе акций. Сейчас же ему приходилось объяснять, что из финансового результата они должны вычесть страховую премию по низкокачественным ипотечным облигациям. Один из нью-йоркских инвесторов угрожал ему по телефону. Знаете, многие подумывают о том, чтобы забрать свои деньги. Поскольку в соответствии с контрактом средства инвесторов были на некоторое время заблокированы в Sign Capital, инвесторам не оставалось ничего иного, кроме бомбардировки Берри нервными письмами с просьбой обосновать выбранную стратегию. «Люди хотят знать, сколько они получат, плюс 5% или минус 5% через пару лет», отвечал он инвестору, выступавшему против новой стратегии. На самом деле вопрос нужно ставить иначе. Кто на протяжении 10 лет делает 10% в год? И Я убежден, что для достижения такого результата мне нужно смотреть дальше ближайшей пары лет. Мне нужно сохранять непреклонность перед лицом массового недовольства, если того требуют фундаментальные показатели. За пять лет с момента основания фонда индекс S&P 500, относительно которого его оценивали, снизился на 6,84%. За этот же период, как он напомнил инвесторам, рост Sign Capital составил 242%. Берри начал было считать, что сам свил себе веревку, но это было не так. «Я возвожу великолепные замки из песка», – писал он, «но приливная волна накатывает и разрушает их раз за разом, раз за разом». Как ни странно, но пока инвесторы Майка Берри нервничали, контрагенты Суолл-Стрит стали проявлять живой интерес к его замыслам. В конце октября 2005 года ему позвонил трейдер из Goldman Sachs, работавший с низкокачественными ценными бумагами, и поинтересовался, Почему тот приобретает дефолтные свопы на такие специфические транши ипотечных облигаций? Во время беседы трейдер обмолвился, что несколько хедж-фондов уже наводили справки в «Голдман» о том, как осуществлять короткие продажи на рынке жилья, по примеру «Сайен». Среди любопытствующих оказались и те, кого Берри в свое время хотел привлечь в «Милтонс Опус». «Эти люди, в общем и целом, понятия не имели, как совершаются подобные операции, и хотели, чтобы Голдман помог им», — писал Бэрри в электронном письме своему финансовому директору. «Подозреваю, что Голдман все-таки помог, хотя и отрицает это». Теперь-то он понял, почему не удалось привлечь деньги для Милтон Опус. «Если все разжевать, люди приходят в восторг, и им начинает казаться, что они и сами совсем справятся». жаловался он другу по переписке. А если не разжевывать, дело кажется жутким и непонятным, и мне никто не хочет давать деньги. Таланта выгодно преподносить товар у него не было. Рынок низкокачественных ипотечных облигаций стал привлекать все больше и больше внимания. Неожиданно 4 ноября Берри получил электронное письмо от Грега Липмана, занимавшимся такими бумагами в Deutsche Bank. Еще в июне Deutsche Bank прекратил отношения с Майком Берри, поскольку тот, по мнению банка, выставлял слишком агрессивные требования в отношении обеспечения. Теперь же их представитель, как ни в чем не бывало, сообщал, что хотел бы выкупить шесть первоначальных дефолтных свопов, приобретенных с Айен в мае. Поскольку 60 миллионов долларов представляли лишь крошечную долю портфеля Берри, И поскольку он желал иметь дело с Deutsche Bank не более, чем Deutsche Bank желал иметь дело с ним, то с выгодой для себя перепродал свопы банку. Грег Липман тут же отправил еще одно сбивчивое предложение. Может, вы согласитесь продать и другие облигации? Грег Липман из Deutsche Bank хотел выкупить его миллиард долларов в дефолтных свопах. «Благодарю за предложение, Грег», — ответил Берри. «Пожалуй, на этом мы остановимся». Отправляя письмо, он задумался. «Как странно, я не контактировал с Deutsche Bank уже пять месяцев. Откуда же Грег Клипман узнал, что я владею огромным количеством дефолтных свопов?» Через три дня на него вышел Goldman Sachs. Брокер по имени Вероника Гринштайн позвонила ему по мобильному телефону, как поступала всегда, когда не хотела, чтобы разговор записывался. Фирмы «Суолл-Стрит» с недавних пор записывают все звонки из отдела операций с ценными бумагами. «Не окажете ли мне услугу?» — обратилась Вероника к Берри. Она тоже хотела приобрести энное количество его дефолтных свопов. «Руководство обеспокоено», — пояснила она. Ее руководство считало, что трейдеры продавали страховки, не обеспечив возможности их обратного выкупа. Не согласится ли Майк Берри по очень хорошей цене продать им 25 миллионов долларов свопов на низкокачественные ипотечные облигации на его усмотрение? Просто чтобы успокоить руководство Goldman Sachs, вы же понимаете. После этого разговора он решил перезвонить в Bank of America и узнать, не продадут ли они ему еще дефолтные свопы. Нет, не продадут. Они сами хотели бы их купить. Следующим отметился Морган Стэнли, и снова безо всякого предупреждения. Бэри не так часто доводилось иметь с ними дело, но Морган Стэнли определенно жаждал купить все, что у него имелось. Он не мог понять, с чего вдруг все эти банки возжелали приобрести страховку на низкокачественные ипотечные облигации. Напрашивался один очевидный ответ. Кредиты с угрожающей скоростью становились проблемными. В мае Майк Берри сделал ставку на свое знание человеческого поведения. Кредиты просто не могли не стать проблемными. В ноябре все так и случилось. Открыв на следующее утро Wall Street Journal, Берри обнаружил статью, в которой говорилось о небывалой волне дефолтов по ипотечным кредитам с изменяемой ставкой в течение первых девяти месяцев. Нижний сегмент среднего класса американцев оказался неплатежеспособным. В газете даже приводилась табличка для тех читателей, которым некогда было читать всю статью. шила в мешке, не утаишь», — подумал Берри. «Грядут перемены. Кредиторы повысят требования. Рейтинговое агентство пересмотрит свои оценки, и больше ни один дилер не станет продавать страховку на низкокачественные ипотечные кредиты по прежним ценам. Думаю, включится свет, и какой-нибудь проницательный кредитный эксперт скажет». Прекращайте эти операции. Большинство трейдеров с Уолл-Стрит стояли на пороге огромных убытков, за одним, пожалуй, исключением. Майк Берри только что получил электронное сообщение от своего инвестора с намеком на то, что его однобокое видение финансовых рынках передалось в Deutsche Bank. «На днях со мной связался Грег Липман, главный трейдер Deutsche Bank», — говорилось в письме.